Глава одиннадцатая Страшно испугалась. Да дрожи, мам. Так и подумала. Ну вот и все, Нет у меня больше мамочки. И бросилась на деда. Да, бросилась. А что, это же он переправил тебя к тем ужасным людям. Кстати, они больше тебя не заберут? Не знаю, милая. Я нежно поцеловала дочку в затылок. Пока нет. А там будет видно. Из леса я все таки вернулась домой. Правда, не к себе, а к Лутеру в Тайгмар. Новоявленный муж настоял на том, чтобы время, пока решается моя судьба, я провела именно в его особняке. «На самом деле это логично, когда жена живет в доме своего мужа», сказал мне Крэг. «Впрочем, если Тайгмар тебе не нравится, мы найдем себе другое жилье, но чуть позже, после того, как закончится вся эта история». История, к слову, после моего возвращения в город — стала развиваться с невиданной скоростью. Старейшины, которых ничуть не смутило мое внезапное замужество, решили таки действовать цивилизованными методами и подали на Лутера в суд. Поступок этот был решительным и, как оказалось, достаточно глупым. В ходе процесса всплыли некоторые детали жизни Анклава, настроившие судей против ткачей. Какие конкретно это были детали, Лутер не рассказывал, утверждая, что не хочет выливать на меня тонны вскрывшейся грязи. Однако упомянул, что иск старейшин заранее был проигрышным, потому как с момента подписания закона о неприкосновенности ткаческой общины прошла не одна сотня лет. За это время были благополучно приняты другие законы, которые предыдущему откровенно противоречили. «Старейшина уже сами не рады, что ввязались в это дело, Лира», сказал как-то Лутер, вернувшись с очередного заседания. «Знаешь, что самое забавное? О тебе речи больше не идет. Сейчас они стараются сохранить свой прежний уклад и отстоять привычные льготы. Возможно, кое-какие послабления им все же оставят, однако это будет хорошо, если третят того, что они имели прежде». «А как же их влиятельные клиенты?» — удивилась тогда я. «Неужели они не помогут своим рукодельникам?» «Нет». «Но почему?» потому что против них сейчас настроен их самый главный клиент. Король? Именно. Но почему? Ведь королевская семья столько лет пользовалась их услугами. Королевская семья не была в курсе некоторых махинаций, которые проводили господа ткачи. К тому же во время очередной приватной встречи я сообщил его величеству, что недавно очень удачно женился. «Ты сказал, что я пряха?» «С ума сошла? Конечно, нет». Когда бы он женился на тебе сам». «Очень смешно, Лутер». «На самом деле не очень, Лира. Этот секрет должен оставаться секретом. Реакция короля на новость о твоих необыкновенных способностях будет непредсказуема. Например, меня могут принудить расторгнуть наш брак, а тебя перевести поближе к королевскому телу и королевскому же энергополотну. Поэтому я сказал, что ты обычная ткачиха. Это, заметь, тоже немало». «Одно дело — передавать заказы через старейшин, и совсем другое — иметь такого нужного чародея среди своих самых верных и надежных друзей». Взгляд Крега стал виноватым. «Ты ведь не будешь против того, чтобы среди твоих клиентов был король?» «Не буду», — улыбнулась я. «Это станет для меня большой честью, особенно если учесть, что выбора все равно никакого нет. На самом деле Лутер молодец. Решил проблему быстро, наверняка, сравнительно малой кровью. В своей домашней изоляции я провела два с половиной месяца. Милагра все это время стояла закрытым. Однако само шитье я не прекратила. Чтобы дать мне возможность заниматься любимым делом, муж оборудовал в Тайгмаре специальную комнату, в которой находилось все, что нужно для изготовления одежды. Таким образом, от нечего делать — я аккуратно и методично обновила гардероб себе, дочери и всем нашим мужчинам. Впрочем, говорить, что в особняке Крэгов было так уж скучно, неправильно. Ежедневно сюда приходили гости, а Лутер, находясь на работе, каждые 2-3 часа справлялся о моем настроении по телефону. Больше всех беспокоился и старался мне угодить будущий зять. Несмотря на все уверения, что я ни капли на него не сержусь, Деннер будто бы продолжал чувствовать вину, а потому из кожи вон лез, чтобы сделать мне приятное. Я же с улыбкой принимала все его знаки внимания, а в ответ дарила новые рубашки, брюки и фартуки. Наши забавные отношения периодически становились поводом для шуток его старшего брата. Кир, взявший на службе отпуск, заявил, что хочет поближе познакомиться с новыми родственниками и также временно переселился в Тайгмар. Парнем он оказался добрым и веселым, а потому поладили мы с ним быстро и без всяких проблем. Лично меня особенно радовало то, как тепло и здорово Кир общается с Дэном. Отношения между братьями были такими близкими и доверительными, что вызывали некоторую ревность у Эланы. Моя Егазулька будущему деверю очень понравилась, о чем он не приминул заявить во все всеуслышание. «Вот это генофонд! Восхитился Кир, когда впервые увидел нас с дочерью вместе. «Дэн, где ты откопал это чудо? Я тоже хочу такую невесту». «Слюни-то подбери», — беззлобно посоветовал ему младший брат. «Где откопал, там уже нету». «Мама, а у вас точно нет еще одной дочери?» — продолжил веселиться старший. «Хотя бы неучтенной, самой завалящей». «Эти дамы — эксклюзив», — ответил вместо меня лутор «Знаешь, сын...» Это большая удача, что они теперь являются частью нашего рода. В тот вечер все они долго смеялись и подшучивали друг над другом. А я смотрела на них и думала о том, что большая семья с кучей шумных мужчин — это все таки здорово. Особенно, когда члены этой семьи друг друга любят и ради благополучия каждого способны перевернуть мир и пойти против древних законов. А ведь у меня имелся еще один мужчина, который не побоялся перевернуть мой мир. Вернее, искренне и с чувством на него наплевал. Отец. Филиппа я больше не видела. Лана рассказала, что после моего похищения Дэн лично его обездвижил и отконвоировал к стражам. Те несколько часов, что длилась спасательная операция, Тесси провел в тюремной камере, после чего его с рук на руки передали ткачам. Что было с ним дальше, я не знала, да и, честно говоря, узнать не стремилась. Не скажу, что поступок отца так уж меня обидел. Филипп наверняка верил, что делал доброе нужное дело и для общины в целом, и для меня лично. Между тем, наша последняя встреча четко дала понять — мы чужие люди, с разными моральными ценностями и взглядами на жизнь. На самом деле это даже хорошо, что наше свидание — оказалась таким коротким и немногословным. «Бог с ним. Пусть живет как хочет. Главное, чтобы подальше от меня». «Добрый день. Могу я вам чем-нибудь помочь?» «Добрый, добрый. Шейте, пожалуйста, блузку. Этим вы мне очень поможете». Я улыбнулась и указала рукой в сторону кресла для посетителей. «Буду рада. Прошу вас, проходите». Клиентка, миловидная пожилая женщина, Улыбнулась в ответ и чинно уселась на предложенное место. «Вы уже решили, каким будет фасон вашей кофточки?» «Конечно, решила», — кивнула клиентка. «Она должна быть из плотной ткани, с короткими рукавами-фонариками, круглым воротничком, квадратными пуговицами и двумя рядами мелких рюшей». «О, вы все продумали до мельчайших деталей». «Да, я всегда ко всему подхожу очень основательно», — согласилась дама. «В таком случае давайте снимем с вас мерки». «Это как раз не обязательно. Вот все нужные параметры. Я записала на этой бумажке». «Знаете», — задумчиво сказала я, разглядывая цифры, выведенные на протянутом мне листке. «По-моему, здесь записаны не ваши размеры». «Верно», — кивнула женщина. «Это параметры моей дочери. Я хочу заказать блузку для нее в подарок ко дню рождения». А почему ваша дочь не пришла сюда сама? Если хотите сделать ей сюрприз, подумайте хорошенько. Не дай бог, вы ошиблись хотя бы в одной цифре. Будет обидно, если кофточка имениницы не подойдет. Не переживайте, Кристи подойдет все, отмахнулась клиентка. Я уже не в первый раз заказываю ей одежду. Простите, мое любопытство осторожно произнесла я. Ваша дочь м -м, недееспособна? Как сказать! Грустно усмехнулась женщина. «Теоретически очень даже дееспособна. А по факту сама ни одного шага не сделает. Взять хотя бы ту же одежду. Отправь ее в магазин за платьем или юбкой. Купит такой кошмар, что словами не передать. Причем домой приходит довольная, как искупавшийся слоненок, И не понимает, что покупки ее выброшенные на ветер деньги. И так во всем. Ох, ни одного решения принять самостоятельно не может. Чуть что, вот она, явилась. Мам, а что делать? Что сказать? Кому позвонить? До 35 лет дожила, а по сути, как ребенком была, так и осталась. Она замужем? Что вы, куда ей замуж? Видели бы вы, какие замухрыги ей нравятся. Без слез на этих кавалеров и не взглянешь. Ладно, с кавалерами все ясно. А вот по поводу фасона блузки... «У меня появился вопрос. Вы уверены, что он понравится вашей дочери? Все-таки рюши и рукава-фонарики — это уже устаревшие элементы?» «Глупости. И рюши и фонарики — это очень красиво, а значит, никогда не устареет. К тому же они гораздо лучше того ужаса, который Криста покупает себе сама». «Вы сказали, что уже шили для дочери одежду. И как? Нравятся ей ваши подарки?» Нравится, не нравится, меня это не волнует. Главное, что она в них выглядит приличным человеком, а не дурочкой с переулочка. Да, иногда дочь отказывается надевать то, что я для нее приобретаю, но мне всегда удается найти слова, чтобы ее переубедить. Я слушала клиентку и одновременно рассматривала магическим зрением ее энергополотно. Общая тревожность, мнительность, добросердечность гипертрофированное желание помогать всем и вся. Бедная Криста. Нет, ее мать вовсе не стерва и не злыдня. Наоборот, очень жалостливая, хорошая женщина. Да и дочку свою хоть и ругает, но любит больше всего на свете. На самом деле, за свою жизнь я встречала немало таких матерей, добрых и любящих, но совершенно не способных осознать, что их ребенок уже стал взрослым, И ему можно доверить что-то большее, чем, скажем, мытье посуды или загрузка стиральной машины. Дочери нравятся авангардные вещи, ну и пусть, если они действительно ей не идут, вовсе не обязательно навязывать девушке то, что красивыми считаете вы. Нужно советовать, помогать, обсуждать, но уж никак не заставлять. Рано или поздно она осознает сама, что выглядит нелепо и поменяет стиль своей одежды. К тому же всегда есть вариант, что со вкусом у несмышлёныша всё нормально, а вот у матери — нет. Моей клиентке повезло. Её Криста, очевидно, является мягким, неконфликтным человеком, а потому лишь лишний раз не хочет или боится возражать правильной и умной родительнице. Несмотря на то, та своей гиперопекой заточила ее в вечном детстве. Будь на месте ее дочери моя своевольная Элана, эта дама хлебнула бы такого горя, что неправильное платье и юбки показались бы сущей ерундой. «Приведите Кристу на примерку», — попросила я гиперзаботливую мать. «А как же сюрприз?» — несколько расстроилась она. «Может, как-нибудь обойдемся? Но ну, если добавить в швы несколько нитей уверенности и чуть-чуть бунтарства, возможно, примерка окажется и не нужна. Волокна эти универсальные легко вплетутся в любую энерготкань» и никакого вреда общему эмоциональному фону не нанесут. Зато у Криста наверняка появятся силы хотя бы где-то настоять на своем или даже на время вырваться из-под маминого крыла. Однако эти рюши... Хотя их можно заменить нежным кружевом, по воротнику пустить тонкую вышивку, а дутые рукава обыграть как ретро. В итоге получим красивую стильную кофточку. «Хорошо», — кивнула я, — Обойдемся без примерки. Завтра к обеду ваш заказ будет готов». Клиентка сердечно меня поблагодарила и удалилась. Я же вернулась на свою рабочую половину и начала отмерять нужное количество ткани. За десять недель, проведенных в Тайгмаре, я жутко соскучилась по своему ателье, клиентам и соседям. Поэтому, когда Лутер, вернувшись с очередного заседания суда, Радостно сообщил, что мое право на свободную неприкосновенную жизнь окончательно подтверждено и обсуждению не подлежит, счастью, не было предела. Переезжать из особняка Крегов обратно в свой дом я не стала. Расставаться с мужем категорически не хотелось, да и к самому дому светлому и большому за время своего заточения я очень привыкла. Между тем, бросать Милагра я отказалась на отрез. Чтобы сократить мне путь до его дверей, Лутер оборудовал в Тайгмаре стационарный портал. Правда, пользовалась я им не нечасто. Муж каждое утро отвозил меня на работу самостоятельно. Я уже приступила к выкройке деталей будущей блузки, когда тихо звякнул дверной колокольчик, а меня саму на короткий миг накрыло знакомое ощущение тревоги. Я оставила ножницы и ткань, вышла из-за ширмы и застыла. На пороге ателье стоял Рамиль Кезри. Привет, «Привет», — с улыбкой сказал он. «Привет», — ответила я, изо всех сил стараясь побороть зарождающееся чувство страха. «В самом деле, зачем мне его бояться? Похищать меня он уже не имеет права». «Решил зайти в гости?» «Да», — коротко усмехнулся Кея. «Я сегодня возвращаюсь в поселок, вот пришел попрощаться». «Чаю хочешь?» хочу у меня к нему и конфеты есть из рюкзака висевшего у него на плече он вынул длинную коробку со сладостями и протянул ее мне ого вишня в шоколаде мое самое любимое лакомство хотя чему я удивляюсь рамиль же обо мне знает все у тебя здесь чудесно пахнет заявил мне кезри когда я поставила перед ним чашку с горячим напитком в самом деле ага В доме, где колдует пряха, всегда стоит необыкновенный аромат. Однако тут он по-настоящему волшебный, тонкий и восхитительный. «Значит, ты сегодня уезжаешь?» «Да». «Говорят, в общине теперь многое изменится». «Изменится», — Рамиль насмешливо приподнял бровь. «Интересная формулировка». «Честно говоря, Лутер не посвящал меня в подробности судебного процесса». Он сказал, что на свет была вывалена куча грязного белья, и копаться в ней оказалось гадко и мерзко. В целом так и есть. Да и в общине действительно будет другая жизнь. Хотя бы потому, что никакой общины больше не существует. Теперь есть Лафира, обычный поселок на востоке страны, населенный преимущественно колдунами. В него по-прежнему нельзя телепортироваться, только приехать своим ходом. Это одна из немногих привилегий, которую нам разрешили оставить». «Старейшины, наверное, негодуют?» «Старейшин, Лира, теперь тоже нет. Управлять с Лафирой будет сельский голова, а прежние правители получили распоряжение уехать из поселка в другие населенные пункты без права проведения встреч и собраний». «Ого, ткачи уже знают об этих преобразованиях?» «Конечно». Им было сообщено о реформах сразу, как только их подписал король. Знаешь, восприняли они это по-разному, но не очень активно. Никто не кинулся собирать чемоданы и срочно уезжать в другие города и веси. У местных жителей в поселке находятся дома, подсобное хозяйство, налаженный быт. Правда, одна семья из молодых отправилась в сравнительно дальнюю поездку, в Ракскую долину, купаться в тамошних термальных источниках а десять выпускников старшей школы поехали сдавать вступительные экзамены в столичные университеты. Шестеро из них поступили. Я улыбнулась. Как все таки здорово, когда революция происходит не снизу, а сверху. И как хорошо, что у нашего судьбоносного суда не было широкой огласки. Теперь ткачи смогут потихоньку, не привлекая особого внимания, расселиться по всей стране, если, конечно, захотят. «А что с Диком и Аланом? Лицо Рамиля помрачнело. «Над ними тоже был суд, но не гражданский, а военный трибунал. Официально Кейи являются одной из разновидностей боевых магов, а значит решать их судьбу обязаны братья по силе и оружию». «Почему меня никто не вызывал на заседание?» «А зачем? Я лично визуализировал их воспоминания и расшифровал узор энергополотна». Вина братьев в убийстве Тарьи Тесси и попытки убийства Алиры Ланифи полностью доказана. Теперь 18 лет своей жизни они проведут в западных каменоломнях, а после еще столько же — в колонии-поселения. Ты согласна с этим вердиктом, Алира? Более чем. Кезри наклонился и взглянул мне прямо в глаза. Я хочу попросить у тебя прощения за своих подчиненных. Тарью уже не вернуть. «Однако ты должна знать, мне искренне жаль, что она умерла. Я все таки провел служебное расследование Лира. В поселке у ребят были единомышленники, которые вместе с ними разрабатывали план уничтожения пряхи. Над ними тоже был суд. По его решению, они станут трудиться в соседней каменоломне с Саланом и Диком». Я кивнула. «Спасибо, Рамиль». Он поставил на стол пустую чашку, усмехнулся. Как порой чудно бывает жизнь. 20 с лишним лет назад я был уверен, что ты потеряна для меня навсегда. Теперь же, получив надежду провести рядом с тобой остаток жизни, я снова остаюсь один. Рамиль, знаешь, это даже хорошо, что ты вышла замуж. Я по-прежнему считаю, что Пряха ⁇ это величайшее чудо, которое должно находиться под охраной. А лучшего стража, чем Лутер Крэк, и представить-то сложно. Уж он точно тебя в обиду не даст. Разорвет всех противников голыми руками. Мне безумно жаль оставлять себя в этом городе Алира. Однако домой я уеду с легким сердцем. Ты в безопасности, а это самое главное. Несколько минут мы сидели молча. Я рассматривала скатерть и по-детски боялась поднять на кезри глаза. В его взгляде было столько душевной боли, что становилось не по себе. «Ты уже решил, чем теперь станешь заниматься?» Наконец спросила у него. «Официально Кейя больше не нужны?» «Не нужны», — подтвердил Рамиль. «Однако сам отряд всё ещё существует, поэтому из телохранителей пряхи мы переквалифицируемся в стражей порядка». «Зачем тебе вообще возвращаться в посёлок?» тем, что там мой дом и мои друзья. Но я не прощаюсь с тобой навсегда, Алира». «Если тебе понадобится моя помощь, нужно только меня позвать. Где бы ни находился, я немедленно приеду к тебе». Он вдруг сжал мою ладонь, а потом наклонился и ласково ее поцеловал. «Любимая».